Глава 27 Клятва Эмили В день присти Эмили впервые после смерти папы обрела старшего друга, который устраивал ее во всем. Ей было радостно чувствовать, что ее понимают. Любить нетрудно, трудно, любит многие, но как нелегко встретить человека, который бы тебя понимал. Они уходили вместе в волшебные края фантазии, теми колдовскими августовскими днями, которые потянулись сразу после приключений в бухте. Они говорили между собой об изысканном и бессмертном. Не раз они оставались наедине с тем самым блаженством древним естества, о котором так хорошо написал Вордсворд. Примечание. Уильям Вортсворд, английский поэт, годы жизни, 1770-1850, конец примечания. Эмили показала Дину все стихи и описания из книжицы Джимми. Он вникал в них очень серьезно, но, как и ее папа, нередко делал критические замечания, которые не обижали девочку, потому что она понимала их справедливость. А что касается самого Дина Приста, то в нем вдруг заструился, играя в лучах тот источник фантазии, который он считал давно иссякнувшим. Я сам того не желая, начинаю верить в чудеса. Это благодаря тебе, говорил он Эмили. Пока мы верим в чудеса, старость не наступает. А я вот уже не верю в чудеса, с грустью призналась девочка. А так хотелось бы. Ты сама по себе чудо. А волшебную страну никто не может найти, сколько бы ни искал. Но иногда волшебные страны сами предлагают нам права гражданства. Мне так нравится, как это звучит. Волшебные страны. пробормотала Эмили. Потому что в этих словах заключено все, чего жаждет человеческое сердце улыбнулся Дин. Пока он говорил ей такие слова, Эмили казалось, что она смотрится в заколдованное зеркало, которое посылает ей обратно ее тайны и мечты, но придавая им новое очарование. Если Дин Прист и был циником, каким его считали здесь, то Эмили это не касалось. Впрочем, в ее обществе Дин стряхивал с плеч груз своего возраста и превращался в мальчугана с чистыми детскими глазами. И Эмили любила его за тот мир, который он открывал ее взору. При этом в нем была веселость, лукавство и способность неожиданно пошутить. И Эмили смеялась, когда он шутил. Дин рассказывал ей сказки о забытых божествах, которые были очень красивы, и о придворных празднествах, и о королевских свадьбах. Казалось, он знает историю земли как свои пять пальцев. Дин находил незабываемое сочетание слов для описания вещей, когда они прогуливались по берегу бухты или сидели в тенистом запущенном саду Уизер Гренджа Когда он называл Афины «городом фиолетовой вершины», В кавычках. Эмили живо представляла себе этот великий город. Верно подобранные слова могут сотворить волшебство. И ей нравилось называть Рим «городом на семи холмах». в кавычках. Дин бывал и в Риме, и в Афинах, и где он только не бывал. «Никто так не рассказывает, как вы», — говорила ему Эмили. «Может быть, только писатели, которые пишут книги». Дин засмеялся немного горьким смехом. В его смехе всегда присутствовала горечь. Но при его разговорах с Эмили горечь этой было все же меньше, чем обычно. Пожалуй, именно смех снискал Дину Присту репутацию циника. Люди нередко чувствовали, что он смеется не с ними вместе, а над ними. Девочка. «Ведь книги были моими единственными друзьями всю жизнь. Стоит ли удивляться, что я говорю по-книжному?» «Теперь после наших разговоров, — сказала Эмили, — «я буду любить историю, но только не нашу, не канадскую. Наша мне не нравится, она скучная. Сперва мы принадлежали Франции, потом бесконечные войны, а теперь сплошная политика». «У счастливых стран, как у счастливых женщин, не бывает истории», — заметил Дин. «Я надеюсь, что у меня будет история», — горячо воскликнула Эмили. «Я хочу сделать головокружительную карьеру». «Глупенькая, ты не понимаешь, что такое история». «Положим, тебе удастся сделать из твоей жизни нечто головокружительное». Но чтобы твоя жизнь состоялась как драма, кому-то придется пострадать. Если не тебе, то кому-то еще. Нет, я так не хочу. Тогда довольствуйся скромным уделом. Что если бы ты кувырнулась тогда с берега? Трагедия была очень близко, ведь я мог тебя не найти. — Ну, вы же нашли меня, — воскликнула Эмили. — Значит, надо было, чтобы я спаслась. «Если бы все у всех было гладко, то не о чем было бы писать и нечего читать». Твит всегда составлял им компанию во время прогулок, и Эмили все больше привязывалась к нему, хотя от этого ее любовь к кошачьему племени не убывала. «Одной частью души я люблю кошек, а другой — собак», — сказала она. «Я люблю кошек». Но своей кошки у меня никогда не было, признавался один Уж очень они взыскательны, многого требуют. Собаки довольствуются любовью, а кошкам нужно обожание. В каждой из них живет богиня Баст. Примечание. Баст в Древнем Египте богиня радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки. Конец примечания. Эмили понимала, о чем он говорит. Уже не раз Дин рассказывал ей о Египте и о богине Баст, но она с ним не соглашалась. Котята совсем не требуют никакого обожания. Им просто надо, чтобы их ласкали. «Если бы ты Эмили...» Родилась пять тысяч лет назад. Ты была бы жрицей, богини Баст, восхитительного, стройного создания с темной шкуркой. У тебя была бы золотая лента в черной косе и серебряные ободки. Вокруг щиколоток, которые так обожает тетушка Нэнси. И множество божественных котят играли бы у твоих ног в храмовом дворике. Ой, Вы это сказали, и ко мне пришла вспышка, в кавычках, восторженно выдохнула Эмили. Но в то же время мне вдруг захотелось домой. Почему так? Почему? Потому что я не сомневаюсь, что ты была такой жрицей в прежних своих воплощениях, и мои слова напомнили об этом твоей душе. Ты веришь в доктрину переселения душ, мисс Стар? «А как это? Переселение душ?» – спросила Эмили. И когда Дин разъяснил ей, она подумала, что это, конечно, замечательная вера, но тетя Элизабет ее не одобрит. А потом все внезапно оборвалось. Уговор был, что Эмили пробудет в Уизергрендже до конца августа. Но в середине месяца тетя Нэнси, Вдруг подозвала ее к себе и объявила. «Поезжай домой, Эмили. Я устала от тебя. Ты мне очень понравилась. И ты не глупая, и, возможно, даже красивая. И вела ты себя вполне хорошо. Кстати, скажи, Элизабет, что ты оправдала доверие Мюрреев. Но я от тебя устала. Возвращайся домой». Эмили испытала смешанные чувства. Ее задело то, что от нее устали. Кого угодно это задело бы. Слова тети Нэнси звенели у нее в ушах, пока она не придумала язвительный ответ и не записала его в книжку, подаренную Джимми, а записав, сразу успокоилась. Это все равно, как если бы она высказала все тете в глаза. Девочке было жаль покидать Уизер Грэндж, Она успела полюбить старый красивый дом, в котором повсюду, казалось, жила какая-то неразгаданная тайна. Ей тяжело было расставаться с берегом бухты, запущенным садом, зеркальным шаром, чеширским котом и с обиталищем свободы розовой ласточкиной комнатой. Но самое тяжелое — расстаться с длинным Пристом, Но, с другой стороны, радостно было думать о скором возвращении в молодую луну, ко всему, что она любила, к Тедди с его волшебным свистом, к Илси, дружба с которой становилась с каждым днем все крепче, к Перри с его рвением к возвышенному, к дерзкой сэл с ее котенком и предстоящими заботами о его воспитании, и сад кузена Джимми, «Никогда он не бывает так прекрасен, как в августе. Вот-вот поспеют поздние яблоки». И вдруг Эмили ощутила готовность к отъезду. Одно оставляло досадные чувства. Тетя Нэнси не захотела отдать ей ее портрет, нарисованный Тедди. «Я намерена его сохранить», — сказала тетя Нэнси. И золотые кисточки на ее серьгах качнулись и зазвенели. «Когда-нибудь эта вещица будет дорого стоить, как ранняя работа великого художника». «А ведь я только хотела тебе его показать. Я предупреждала в письме», — говорила с возмущением Эмили. «Я бесцеремонна, как черт», — холодно пожала плечами тетя Нэнси. «Мне надо, чтобы присты помнили обо мне, когда меня не станет. Верно, Кэролайн». Я влюбилась в этот рисунок. Я закажу для него раму, и он будет висеть в моей спальне. Но потом его отдадут тебе вместе с чеширским котом, зеркальным шаром и этими золотыми серьгами. Это все, что ты получишь. Никаких денег я тебе не обещаю. «Я не хочу ваших денег», — воскомерно объявила Эмили. «Когда-нибудь...» Я сама буду зарабатывать большие деньги. Но это несправедливо, что вы забираете мой портрет, ведь мне его подарили». А кто сказал, что я должна быть справедливой? «Я когда-нибудь была справедливой, Кэролайн». «Ты никогда не была справедливой», — ворчливо из досады пробормотала Кэролайн. «Не надо устраивать шума на прощание, Эмили. Ты вела себя хорошо». Но ведь и я выполнила свой долг перед вами. Когда вернешься в молодую луну, и тетя Элизабет не будет тебе разрешать одного и другого, ты ей скажи, что тетя Нэнси тебе все разрешала. Это ей вряд ли понравится, но ты ей скажи. Элизабет, как и все мои родственники, слишком жадно интересуется судьбой моих денег». Вскоре за Эмили приехал кузен Джимми. Как же она обрадовалась, увидев доброе лицо с улыбающимися глазами и раздвоенной бородкой. Но когда Дзин пришел проститься, девочка загрустила. «Если можно, я поцелую вас на прощание», взволнованно проговорила она. Эмили вообще-то не любила целоваться, и целовать Дина ей тоже совсем не хотелось. Но он ей так нравился, что ей и хотела сделать ему что-то приятное при расставании. Дин смотрел сверху вниз на ее личика, такое чистое, юное, с такими мягкими чертами. Нет, не надо, чтобы ты меня целовала. И не надо, чтобы наш первый поцелуй был прощальным. Это плохая примета. Жаль, что утренняя звезда от меня уезжает. Но мы ведь скоро опять увидимся. У меня есть старшая сестра. Она живет в Блэрах. Знаешь, я даже почувствовал сейчас прилив братской любви. Я буду ее теперь навещать часто-часто. А между моими приездами пиши мне. Ты ведь обещала? Хотя бы раз в неделю, и я буду тебе писать. Красивые и толстые письма. Почти умоляюще проговорила Эмили. «Я люблю толстые письма». «Разумеется, толстые, тучные, как коровы». «Я сегодня даже не буду говорить тебе «до свидания», мистер. Мы просто улыбнемся друг другу и разойдемся». Эмили заставила себя улыбнуться, хотя это далось ей очень трудно но она улыбнулась и вышла. Тетя Нэнси и Кэролайн вернулись в заднюю комнату. Дин Прист свистнул твида, и они пошли к берегу бухты. Он был так одинок, что даже смеялся вслух. С кузеном Джимми Эмили не могла наговориться, и дорога домой показалась ей совсем короткой. Усадьба молодой луны красиво белела в свете вечернего солнца. Даже серые амбары преобразились от мягкого августовского света. Три принцессы на фоне серебристого неба казались все такими же далекими и царственными. Из-за полей доносился от залива. Тетя Лаура выбежала навстречу. Ее прекрасные голубые глаза светились от радости. Тетя Элизабет в кухонном домике занималась приготовлением ужина и лишь махнула Эмили рукой. Но она показалась Эмили не такой угрюмой и костлявой, как прежде. На ужин она подала к столу слоёные пирожки, которые Эмили так любила. Перри кружился возле Эмили, босоногий и загорелый, взахлёб рассказывая все новости о котятах, телятах, поросятах и о новорождённом жеребёнке. Илси прилетела, как будто на крыльях, Почему Эмили не замечала, какая Илси красавица? Эти глаза, яркие, как янтари, эти вьющиеся волосы, которые казались совсем как золото на фоне голубого шелка, недавно купленного миссис Симс в Шрюсбери. Платье для Илси шило, не жалея силы зрения тети Лаура. Но Эмили прежде всего обратила внимание на цвет, который так шел, великолепным волосам Илси. Она с восторгом кинулась к Эмили, но через десять минут у них уже произошла ссора из-за того, что Эмили не захотела подарить ей оставленного котенка дерзкой Сел. «Это мой котенок, так и знай, трясучая гиена!» бушевала Илси. «Ты будешь просто свинья, если мне его не отдашь, потому что его папа — наш старый амбарный кот, — Что же это такое? — бледнее от ужаса проговорила тетя Элизабет. — Если вы сейчас не помиритесь, я пойду и утоплю этого котенка, так и знайте. В конце концов Илси успокоилась на том, что она даст имя котенку и будет на равных участвовать в его воспитании. Она назвала его «желтой купавкой». Эмили такое имя показалось не слишком подходящим. Судя по тому, что кузен Джимми называл котенка крошкой Томми, это был мальчик. Но в присутствии тети Элизабет говорить о том, какого котенок Пола было опасно, и она согласилась, пусть будет желтая купавка. «Буду звать его Купом, это звучит мужественно», — подумала Эмили. Котенок был прелестный, но ничем не напоминал желтую купавку. Он был серенький и полосатый, такой, каким был погибший Майк. И как же приятно он пах теплом и чистым мехом с примесью сухого клевера. Дерзкая Сэл устроила себе родильную постель в стогу сена. После ужина Эмили вдруг услышала свист Тедди в старом саду. «Этот волшебный зов!» Эмили побежала поприветствовать друга. «Все такого же, как Тедди, нет другого на свете». И они побежали на пижмовый пятачок смотреть на щенка, которого подарил Тедди доктор Бернли. Миссис Кент явно была недовольна приходом Эмили. Она казалась еще более чужой и холодной, чем раньше. Она следила за тем, как мальчик и девочка забавляются с неуклюжим Лео – а в больших черных глазах женщины бушевало пламя. Так что Эмили стала не по себе и захотелось отвернуться. Никогда прежде Эмили не чувствовала такой острой неприязни к себе со стороны миссис Кент, как в этот вечер. «Почему твоя мама меня так не любит?» — как бы, между прочим, спросила Эмили, когда они уносили на ночь в амбар маленького Лео. «А потому что я люблю?» Тоже как бы, между прочим, ответил Тедди. «Все, что я люблю, мама не любит. Я боюсь, что Лео она тоже скоро отравит. Лучше бы уж она совсем меня не любила». В нем начинал просыпаться мятеж против ненормальной ревности, которую он воспринимал почти физически, как раздражающие оковы. Она считает, что ты мне помешала сдать в этом году латынь и алгебру. Мисс Браунелл ей наговорила, что я способный, но мне мешают. А на что мне эта латынь? В университет я не хочу. Я хочу выучиться на художника. Эту школу я все равно рано или поздно брошу и поступлю туда, где учат живописи, хотя она меня не отпустит». Мои картинки она тоже ненавидит. Говорит, что я люблю их больше, чем ее. Я вообще-то люблю маму, но иной раз бывает удивительно нежная и добрая. Но она думает, что я меньше ее люблю из-за картинок. Она уже некоторые сожгла. Я знаю, что это она. После того, как мама побывала в амбаре, на стене не осталось ни одной. Я везде искал, их нет». Картинки я ей простил, но если она что-нибудь сделает слева, я ее возненавижу. — А ты ей так и скажи, — холодно проговорила Эмили. В ней все больше давала себя знать присущая Мюреям житейская сообразительность. — Она ведь не знает, что ты догадался про то, что Дымка и Лютика отравила она, и ты скажи, что тебе это известно и что если она что-то сделает с Лео, то ты перестанешь ее любить. Она испугается, что ты ее возненавидишь, и не тронет Лео. Я знаю точно. Ты скажи ей это нежно. Не надо ранить ее чувства. Но скажи. Это подействует, — заключила Эмили, подражая ультимативному тону тете Элизабет. «И так будет лучше для всех». «Я так и сделаю», — согласился Тедди, на которого совет Эмили произвел большое впечатление. «Я не хочу, чтобы Лео так же пропал, как мои коты. Это моя первая собака, и я так давно мечтала о собаке. Ах, Эмили, как же я рад, что ты вернулась!» Эмили приятно было слышать такие слова, особенно от Тедди. В молодую луну она прибежала счастливая. На старой кухне уже горели свечи и огоньки плясали на августовском ветру, задувавшем в окна и двери. «Наверное, Эмили, тебе теперь не нравятся свечи после красивых ламп Уизер Грэнджа», — вздохнув, сказала тетя Лаура. Лауру Мюррей слегка огорчала тирания старшей сестры, простиравшейся даже на свечи. Эмили задумчиво окинула взглядом кухню. Одна свеча оплавилась и наклонилась в сторону Эмили, словно приветствуя ее. Другая с длинным фитилем чадила и дымилась, как злобный мелкий бесенок. У третьей пламя было едва заметное. Это была хитрая и задумчивая свеча. Четвертая покачивалась от сильной тяги в дверях, а пятая горела ярко и ровно. Ее душа была преисполнена веры. «Я не знаю, тетя Лаура», — ответила Эмили. «Свечи, они живые, с ними можно дружить. Свечи гораздо лучше, чем лампы». В это время из кухонного домика вернулась тетя Элизабет. Она услышала слова Эмили. По ее серым, как вода залива глазам, можно было прочитать, что сказанное ей понравилось». «А ты кое-что понимаешь», — произнесла она вслух. «За все время второй раз она мне делает комплимент», — подумалась Эмили. «Мне кажется, она выросла за то время, что пробыла в Уизергрендже, с грустью в голосе проговорила тетя Лаура. Тетя Элизабет, в это время снимавшая нагар со свеч, метнула быстрый взгляд поверх очков. «С чего ты взяла? Платье такой же длины». «Нет, она выросла», — повторила Лаура. Кузен Джимми, чтобы прекратить спор, повел Эмили к двери гостиной, где он делал зарубки ее роста. Макушка Эмили оказалась на прежнем уровне. «Видишь?» — торжествующе вскинула голову тетя Элизабет, радуясь своей маленькой победе. «Понимаешь, она стала другой!» — покачала головой тетя Лаура. И в конечном счете права была младшая из сестер. Внешне Эмили, может быть, не изменилась, и рост не прибавился. Но душой она стала и старше, и выше. Лаура больше любила Эмили, и поэтому она смогла заметить перемену. Из уизер Вернулась совсем другая девочка. Она больше не была ребенком. Семейные истории тети Нэнси, над которыми она размышляла, ее мучительные раздумья над историей матери Илси, ужасные минуты на берегу бухты, когда она пребывала на волосок от гибели, знакомство с Дином Пристом, все это привело к крайнему созреванию ума и чувств девочки. Когда наутро она поднялась на чердак, чтобы перечитать кипу рукописей из своего тайника, она с удивлением и не без подумала, что ее стихи и заметки далеко не так хороши, как ей казалось. Над некоторыми из них можно было просто посмеяться. Эмили отобрала часть листов и пошла в кухонный домик и бросила их в печку. Время спустя Тетя Элизабет, пришедшая готовить обед, с недоумением обнаружила, что печной ящик забит бумажным пеплом. Теперь Эмили понимала, почему мисс Браунелл высмеивала ее, хотя от этого она не перестала с горечи думать об отношении к ней ее учительницы. То, что осталось, она засунула подальше в вглубь диванной полки, отложив только дитя моря, Поэма по-прежнему казалась ей чудесной, хотя девочка и видела недостатки в построении композиции. Эмили чувствовала, что поэму можно улучшить, изменив некоторые куски, и вдруг она взялась сочинять новые стихи под названием На возвращение домой после нескольких недель отсутствия в кавычках. Поскольку все вещи и люди молодой луны должны были быть упомянуты, Стихи растягивались в поэму, работа над которой тоже обещала занять несколько недель. Все-таки хорошо быть дома. И вот еще чем было отмечено ее возвращение. Ей отвели отдельную комнату. Пока Эмили была в отъезде, тетя Элизабет стала крепко и сладко спать. И ей уже не под силу было терпеть возле себя маленькую ягозу, которая постоянно ворочилась и будила ее среди ночи ненужными вопросами. Так что ей вдруг пришло в голову дать Эмили отдельную постель. Посовещавшись с младшей сестрой, тетя Элизабет решила отпереть комнату Джульет, дверь которой выходила прямо в сад. В отсутствие Эмили комнату убрали, и вечером, как только она вернулась, тетя Элизабет сообщила, что с этого дня «Она будет спать в комнате своей мамы». «Мне? Целая комната!» — воскликнула Эмили. «Да, мы надеемся, что ты сама будешь там хозяйничать, и у тебя будут чистота и порядок». «Там никто не спал с той самой ночи, как твоя мама убежала», — сказала тетя Лаура с особой интонацией в голосе, которая вызвала неудовольствие тетя Элизабет. «Твоя мама!» — сказала набросив на Эмили холодный взгляд, предавший Орлиное выражение ее чертам. «Покинула свою семью и разбила сердце своего отца. Она поступила как легкомысленная, неблагодарная и непослушная девочка. Я надеюсь, что ты не опозоришь нашу семью подобным поведением». Оставшись одна в маминой комнате, тускло освещенной единственной свечкой, Эмили возбужденно и пристально оглядывалась вокруг. Она не собиралась ложиться, прежде чем не осмотрит каждый уголок. Комната была обставлена по старинке, как и все помещения в молодой луне. Стены оклеены обоями, с золотыми ромбиками и увешаны надписями и картинками, какие были у каждой молодой девушки в годы ее юности. На полу разослан красивый домотканный ковер, окруженный плетеными половичками. Высокая кровать на изогнутых ножках, застелена пышной периной и, к радости Эмили, не отгорожена пологом. Столик с забавными медными кнопками на ящичках стоял вплотную к окну навешенному кисейными в оборках шторами. Над столом висело зеркало в потускневшей овальной раме. Эмилия обрадовалась, что в зеркале она видит себя до самых башмаков, в кавычках, даже не надо привставать на цыпочки. Два черных стула с высокими спинками и сиденьями, набитыми конским волосом, умывальник с голубой раковиной и кувшином и Оттаманка с вышитыми розами дополняли обстановку. Примечание. Оттаманка широкий и мягкий диван с подушками, заменяющими спинку. Конец примечания. На узкой каминной полочке стояли вазы с высушенными цветами, и похожая на графин бутылка, наполненная вест инскими раковинами. Примечание. вест Инский, привезенный из Вест-Индии, с островов Атлантического океана. Конец примечания. По обе стороны от двери стояла по буфету с дверцами из небьющегося стекла, точно таких же, как в гостиной. «Побольше бы сюда огня и света», — подумала Эмили. «Ну, а тетя Элизабет едва ли дождешься?» И все же комната отличалась тем же неподдающимся определению очарованием, что и весь дом. Предметы, новые, старые, были подобраны друг к другу, а также к цвету обоев и паркета. Эмили чувствовала это, и она летала по комнате, желая осмотреть каждую вещицу. Это была ее комната. Девочка уже любила ее и чувствовала себя здесь хозяйкой. «Я здесь буду жить!» — воскликнула она с восторгом. Она вдруг почувствовала себя рядом со своей мамой. Тень Джульетт Стар начинала оживать. Вот эта кружевная салфетка, которой накрыта игольница, может быть, ее сплела мама. Эти графинчики и бутыли на каминной полке мама наполняла и переставляла их. Эмили сняла свинцовый колпачок, с одного флакона, и комнату наполнил слабый, терпкий аромат. Девочке казалось, что души всех роз, какие цвели в молодой луне в течение десятилетий, были заключены под этот колпачок и мучились в заперти. Призрачный, таинственный, неуловимый запах подарил Эмиле вспышку, и это превратило комнату в настоящее святилище. Над камином висел портрет. На нем мама изображена еще девочкой-подростком. Эмили смотрела на него с обожанием. Папа оставил ей мамин портрет, сделанный после свадьбы. Но когда они привезли этот портрет из Мейвуда в Молодую Луну, тетя Элизабет повесила его в комнате для гостей, куда Эмили заходила очень редко. А этот портрет девочки с золотыми волосами и чудесным румянцем был собственностью Эмили. Она всегда могла на него смотреть и, когда ей захочется, разговаривать с ним. «Скажи, мама, — спрашивала Эмили, — о чем ты думала, когда была девочкой такой, как я сейчас? Как жаль, что я не видела тебя такую. Подумай только, здесь никто не спал с той ночи, как ты убежала с папой. Тетя Элизабет говорит, что ты плохо сделала, а я так не думаю. Ведь это же был не чужой мужчина, а мой папа. И я очень рада, что ты с ним убежала, потому что иначе на свете не было бы меня». И, почувствовав при этой мысли радость жизни, Эмили пошире растворила окно, забралась в постель Я ощутила такое счастье, что ей даже сделалось больно. Эмили радовалась просто тому, что она Эмили, и ей слышалось, как ночной ветер протяжно поет в листве старых деревьев на обуше у долговязого Джона. Через несколько дней она села писать письмо папе, но начиналось оно теперь не совсем так, как прежние письма. «Дорогие папа и мама, теперь я буду писать письма не только одному папе, а вам обоим. К сожалению, ты, мама, ушла от меня намного раньше, чем папа, и я не представляла себе, какая ты. До того вечера, когда я возвратилась домой из Уэзергренш, на следующее утро я красиво убрала кровать». Тетя Элизабет не нашла, к чему придраться. Потом я подмела, вытерла пыль и, выходя, поцеловала порог. Я думала, что тетя Элизабет не видела, а, оказывается, она видела и сказала, что я совсем сошла с ума. Почему-то все, кто поступает не так, как она, для нее сумасшедшие. Из моей комнаты видно все — и сад, и буш долговязого Джона, и даже в просвете между деревьями кусочек Блэрского пруда, где проходит завтрашняя дорога. Я теперь полюбила рано укладываться спать. Мне нравится лежать у себя в комнате, сочинять стихи, придумывать описание вещей и одновременно смотреть в открытое окно, на звезды и на деревья, красивые, большие, добрые, тихие деревья – на буше у долговязого Джона. «У нас скоро будет новый учитель. Мисс Браунелл к нам уже не вернется. Она выходит замуж». Когда папа Илси узнал об этом, он сказал «Помоги ему Бог!» А нового учителя зовут мистер Карпентер. Илси видела его, когда он заходил к ее папе обсудить школьные дела, потому что мистер Бернли В этом году попечительствует. Илси говорит, что волосы и брови у него очень густые совсем седые. У него есть жена, и они будут жить в низине, в старом домике за школой. Мне приятно, что у нас будет женатый и усатый учитель. Я рада, что я дома. Мне только не хватает Дина и зеркального шара. Тетя Елизабет очень сердится, что я ношу челку, но ничего не говорит. Тетя Лаура говорит, чтобы я ни на кого не обращала внимания и вела себя так, как мне хочется. Челка? Так челка. Но мне неприятно расстраивать тетю Елизабет, и я стала зачесывать волосы, только оставляя одну маленькую прятку на лбу. Наверное, тетю Елизабет даже это раздражает. Но надо же мне хоть немножко считаться и с собой. У нас в было сегодня замечательное приключение. Мы думаем хранить его пока в тайне. Во-первых, чтобы не испортить болтовнёй то, что было так приятно. А во-вторых, мы сделали то, за что нам может сильно влететь. Мы подошли к недостроенному дому, и заметили, что одна доска на окне прибита накрепко. Мы отломали ее, влезли в окно и обошли весь дом. Все перегородки уже сделаны, но не оштукатурены и не оклеены. И по всему полу раскиданы стружки, потому что плотники ушли несколько лет назад. Дом показался мне еще более заброшенным, чем раньше. Я чуть не расплакалась. В одной из комнат есть чудесный камин, и мы решили заняться делом. Разожгли стружки и куски досок. Скоро нас за это, наверное, отругают и накажут. А потом сели на плотницкую скамейку и разговорились. Мы решили, что когда вырастем, то купим этот дом и будем в нем жить вместе. Тедди сказал, что тогда нам надо будет пожениться, но я думаю, что можно жить в одном доме без всякой такой мороки. Тедди будет писать картины, я стихи, а на завтрак я буду подавать к столу тосты, окорок и мармелад, как в уэзер а каш у нас никогда не будет, и в Чулане у нас будет много вкусных вещей. Прежде всего, я наварю разного варенья. Тедди будет помогать мне мыть посуду, и в каминной комнате мы повесим на потолке зеркальный шар. Тетя Нэнси уже, конечно, умрет к тому времени. Когда огонь догорел, мы опять приставили доску к окну и вышли. Теперь Тедди часто говорит, обращаясь ко мне, «Тосты, окорок и мармелад!» И при этом загадочно улыбается. Илси и Перри это выводят из себя – потому что они не понимают, с какой стати он это говорит. Сад кузена Джимми сейчас очень красивый. Расцветают тигровые лилии. Я стараюсь их полюбить, потому что, похоже, они никому особенно не нравятся, но в глубине души я гораздо больше люблю поздние сорта роз. Они так хороши, что их просто невозможно не любить. Мы с Илси... Пытались найти в старом саду лист клевера из четырех листочков, но так и не нашли. А потом я вдруг вечером увидела в зарослях у крыльца маслодельный такой листок, хотя тогда я совсем и не думала про клевер. Кузен Джимми сказал, что счастье всегда приходит само собой, и незачем его искать. Сэлси мы очень хорошо дружим. После моего приезда мы поссорились только два раза». Я постараюсь вообще больше никогда не ссориться с Илси, потому что это недостойно, хотя и бывает интересно. Но не ссориться с ней совсем очень трудно, потому что, как только я задумаюсь и перестану говорить, Илси уже кажется, что я готовлюсь к ссоре, и она спешит первая на меня напасть. Она тогда ужасно злится и говорит много грубых слов. Тетя Элизабет считает, что когда ссора... То всегда виноваты оба. Но она не знает Илсе так, как знаю ее я. Сегодня Илса заявила мне, что я предательская альбатроска. Наверное, нет ни одного зверя или птицы, с которыми она бы меня не сравнивала. Она никогда не повторяет одно и то же. Еще мне обидно за Перри, когда она начинает его когтить. Это любимое слово тети Лауры и оно очень точно передает, как Илси обращается с Перри. Мне кажется иногда, что она его терпеть не может. Илси не будет никуда поступать учиться после школы. Папа ей запрещает, но она говорит, что все равно его не послушается. Она собирается, когда станет старше, сбежать из дома и поступить на сцену. Это будет, конечно, грех, Но, интересно, я чувствовала себя как будто виноватой в чем-то, когда в первый раз увиделась Силси после приезда. Это из-за того, что я узнала про ее маму. Я ведь как будто бы ни в чем не виновата, а чувство вины никуда не могу деться. Со временем все сгладится, только я боюсь произносить вслух то, что я услышала от тети Нэнси. Мне бы хотелось либо забыть это, либо доказать, что мама Илси не виновата. Сегодня я получила письмо от Дина. Он пишет мне такие письма, как будто я взрослая, а иногда даже присылает стихи. Когда я читаю стихи, на меня часто находят вспышка. Сегодня, например, я сразу взяла листок бумаги и написала «Я». Эмили Бирт Стар даю торжественную клятву подняться на вершину славы и вписать свое имя в список знаменитостей. Потом я вложила листок в конверт и написала «Клятва Эмили Бирт Стар», которую она дала в возрасте 12 лет и 3 месяцев. Этот конверт я положила на диванную полку на чердаке. Сейчас я пишу рассказ про убийцу. Я пытаюсь понять, что чувствует человек после того, как он убил. Это страшно, но увлекательно. Мне кажется иногда, что я сама совершила убийство. Доброй ночи, мои дорогие папа и мама. Горячо любящий вас дочь Эмили. по Постскриптум. Я пока не знаю, Каким именем я буду подписывать мои произведения, когда их начнут печатать? Либо полностью Эмили Бирд Стар, либо Э Б Стар, либо Э Бирд Стар. А псевдоним я себе, наверное, придумывать не стану. Эмили bird Стар.